Глава 333. Оборонительное сражение на новой стене. В ту же секунду, как прозвучал колокол, он, казалось, пробудил весь лагерь. ВНР выбежал из палатки и вместе с другими людьми быстро побежал на стену, где принял боевую стойку. Эта реакция отрабатывалась ими так много раз, что теперь воины могли делать все даже без каких-либо команд. Все было так же, как и в предыдущие демонические месяцы в прошлом году. На стене в патруле стояли солдаты, по два-три на определенный промежуток, и отстреливались от демонических тварей, приходивших к стене в одиночку. Сигнал об опасности звучал только тогда, когда наблюдатели замечали, что к городу подходит большое количество демонических тварей. С горизонта надвигалась огромная тень. Венер грубо прикинул и понял, что к городу направляются около тысячи демонических тварей. Если бы это случилось год назад, то все вылилось бы в тяжелый бой. В то время люди с пиками пытались выиграть стрелкам немного времени, чтобы перезарядиться. Тогда стрелкам пришлось меняться — пока один целился и стрелял, второй перезаряжался. Только так они могли выстоять до самого конца. Но за целый год боевая мощь этого города достигла просто небывалых высот. Кошачий коготь снял с ядра покрывала и стряхивал снег, падающий на ядро, пока изучал то на предмет дефектов. После того, как Родни сказал, что на ядре нет ничего подозрительного, Венер принялся заряжать его в пушку вместе с порохом. Несмотря на то, что новая стена города была построена буквально из грязи и камней, она была намного выше, чем старая. К тому же на стене через каждые сто метров были сделаны площадки для пушек, это все делало стену очень надежной. Ширина прохода наверху стены была достаточной, чтобы там, бок о бок, ходили по четыре солдата. Во время боя первым со стороны противника рядом стояли вооруженные солдаты, а вторым — рекруты, которые должны были помогать солдатам перезаряжать оружие. Они клали в ствол ружья пулю, а потом передавали его стрелкам. «Им это никогда не надоедает, не так ли?» — зевнул Родни. Каждый раз, когда наступают демонические месяцы, они пули несутся сюда, словно сумасшедшие. Да даже если бы у них получилось захватить этот маленький город, какой в этом всем смысл, чтобы такое полезное они отсюда получили? Но они явились как раз вовремя, чтобы мы могли потренироваться в стрельбе», — широко улыбнулся Горацио. Демонических тварей отстреливать гораздо интереснее, чем стрелять по обычным деревянным мишеням, которые еще и не двигаются. «Кстати, насчет стрельбы. Я недавно слышал сплетню, которая имела отношение к нам, артиллеристам», — вдруг заявил Джоб, состроив и загадочное выражение лица. «Ну и что за сплетня?» «Ну, я слышал, что тех артиллеристов, которые смогут ни разу не промазать, пока будут стрелять, переведут в группу каких-то там элитных стрелков. У той группы будут совершенно другие задачи». Он на пару секунд замолчал. «Вы что-нибудь знаете об этом? Какую-нибудь внутреннюю информацию?» «Элитный отряд стрелков». — А как мы можем что-то знать, если даже ты, заявивший о том, что обо всем в курсе, сам ничего и не знаешь? — Бьюсь об заклад, что это просто придуманный кем-то от скуки бред. Среди этой артиллерийской группы молчал только один, ВНР. Он услышал о том, что сказал Джоб, угрюмо нахмурился. Кто-то что посчитал эту информацию привлекательной для создания слухов и просто-напросто выболтал тайну? Неделю назад Венера разыскал железный топор и сообщил ему, что его высочество собирается разработать новую пушку. Она будет радикально отличаться от простых пушек, которыми сейчас пользуется артиллерия, и при этом воины первой армии не будут ее использовать». Эту пушку установят на корабль, превратив его в дальнобойный боевой корабль, и людей, ответственных за стрельбу из нее, наберут из самых выдающихся артиллеристов. Тот, кто хотел бы стрелять из новой пушки, должен был отправить свое заявление железному топору. Естественно, железный топор согласился отобрать людей в ту же секунду, как услышал о новой пушке». Для него это был хороший шанс получить еще больше армейского опыта. Еще «Железный топор» сказал, что его высочество, судя по всему, возлагал большие надежды на эту пушку. Он даже был готов отозвать артиллеристов из первой армии и приписать их к другой, совершенно новой и если кто-то будет выкладываться на сто процентов, то в будущем, возможно, его именем назовут какой-нибудь боевой корабль. Это ведь такая честь! Если бы где-нибудь плавал боевой корабль в ВНР, то ВНР был бы доволен до конца своей жизни. В прошлой жизни он был всего лишь низкоквалифицированным шахтером, но всегда считал, что он особенный. Но ему даже не удалось спасти жизнь собственного брата, который жил в трущобах крепости. Но теперь-то Венеру не было нужды чем-нибудь щеголять, у него не было никаких забот насчет еды и воды и насчет теплой униформы. Когда Венер возвращался к себе домой, с ним здоровались все соседи, даже те, которых он не знал и все эти изменения стали возможны только благодаря его высочеству. Когда Венер принимал решение устроиться на работу в патруль, зарплату тогда платили яйцами. Он чувствовал, что принял самое умное в своей жизни решение. К слову, железный топор спрашивал, нет ли у Венера на примете — каких-нибудь достойных кандидатов, с которыми он в НР мог бы потом вместе подать заявление на повышение. Другими словами, у всех набранных в первую армию ребят был шанс получить повышение, но для начала нужно было, чтобы их неуемная энергия как следует устаканилась. К тому же, если Джоп или Кошачий коготь, например, добьются успехов в стрельбе, то их именами тоже назовут «корабли», Ванар считал, что не может быть ничего более идиотского, чем боевые корабли, джоб и кошачий коготь. Он обязательно доложит железному топору о том, что какой-то подчиненный радостно выболтал военную тайну другим. В конце концов всем кто был в курсе этой тайны тщательно и доступно объясняли что ее ни в коем случае нельзя разглашать воинам первой армии до тех пор пока не поступит приказ от вышестоящих чинов хватит трещать как сороки лучше сконцентрируйтесь на поле боя прикрикнул на парней внр вклинившись в обсуждение Вспомните, что говорил вам на лекциях сэр Железный Топор. Любая задержка может привести к чудовищному поражению. — Поняли? — в унисон сказала его команда. Убойный потенциал железных ядер шаров был чудовищно мал. Поэтому при нападении толпы демонических тварей артиллеристы стреляли снарядами с картечью. Как только первый демонический волк переступил стометровую отметку, началась стрельба. Порыв горячего воздуха вырвался из дула пушки, закрутив падающий снег, и Венер услышал такой громкий взрыв, что у него даже заболели уши. Из демонических тварей брызнула черно-красная кровь, и некоторые из них упали. Ни демонические медведи, ни демонические кабаны не были толстокожи настолько, чтобы картечные заряды артиллеристов не пробили их шкуру. «Вон там, такой здоровый!» — кошачий коготь ткнул пальцем чуть левее Венера. «Это краснокожий волк!» Артиллеристы быстро развернули пушку по направлению к волку и подняли дуло. Затем они перезарядились и вновь выстрелили. Технически при стрельбе патронами с картечью целиться было обязательно Каждый такой патрон обязательно выкашивал целую группу демонических тварей, К тому же то, что новые стены были гораздо выше старых, позволяло стоящим на них солдатам не бояться, что волки смогут до них допрыгнуть. Впрочем, артиллеристы все равно целились, когда же еще представится такая замечательная возможность для тренировки. Следующими в бой вступали стрелки, которые до этого просто спокойно за всем наблюдали. Они должны были ждать, пока враги не подберутся на расстояние 50 метров и только потом начать стрелять из ружей. В отличие от звучащих в унисон артиллерийских выстрелов, выстрелы из ружей звучали в разнобой, ни на секунду не смолкая. Со стены пограничного города стал подниматься белый дым, и по воздуху разнесся пороховой запах. ВНР, услышав запах, принялся чихать. — Кучка идиотов! Даже когда они стреляют в разнобой, дыма от их ружей гораздо больше, чем от наших пушек! — недовольно пробурчал Джоб. Но, в конце концов, исход боя решит артиллерия, — серьезно заявил Родни. — Здесь все так же, как и в прошлом сражении. Какая разница, кого стрелять, рыцарей или демонических тварей? В этот момент со стороны наблюдательной башни раздались быстрые удары в колокол. Это было предупреждение о том, что дозорные заметили демонических тварей-мутантов. ВНР прищурился и уставился вперед. Там он увидел, что в тумане бредут две огромные тени. Судя по размеру теней, эти мутанты были таранными животными с крепкой броней. Одно такое животное в прошлый раз даже пробило стену. «Что то там говорил о происходящем?» Иронично спросил он у Джопа. «Вот теперь настало наше время показать все, на что мы способны. Зарядить снаряд с твердым наконечником». Для боев с врагами, у которых была очень серьезная броня, артиллерийская фабрика разработала совершенно новый тип снаряда. Он мог пробить бронированного зверя примерно с двух сотен метров. Стрельба по волкам была лишь разминкой, а теперь разгорался настоящий бой. — Я хочу, чтобы вы все как следует постарались, — сказал ВНР и хлопнул в ладоши. — Покажем другим артиллеристам, кто тут самый искусный. Глава 334. Сердечная пломба. Андреа забралась наверх стены и увидела стену, которая шокировала ее до глубины души. Она увидела ряд одетых в одинаковую униформу солдат, и каждый из них держал в руке какое-то странное оружие. Наверное, это и было то, о чем говорила Пепел. Кажется, она называла это «ружьем». Как только группа демонических тварей приближалась, из оружий стали раздаваться громкие звуки и вылетать белый дым. Видимо, это оружие являлось какой-то разновидностью арбалетов, вот только Андреа никак не могла увидеть летящие болты. Ведьма решила, что всему виной дым. Демонические твари мчались вперед, но после каждого выстрела многие из них падали, словно подкошенные. Но солдаты не стали вопить от радости, да и перезаряжать свои странные арбалеты тоже не спешили. Они просто продолжили стрелять дальше. Впрочем, Андреа решила, что из своего лука она может стрелять немного быстрее. — Это и есть то страшное оружие, о котором ты говорила? Андреа облизала вдруг слегка пересохшие губы. Конечно, скорость стрельбы большая, но ведь шанс на попадание довольно мал. Люди, которых набрали в первую армию, раньше работали в шахте, на фермах или были охотниками, перебила ее пепел. Они пользуются этим оружием чуть меньше полугода. На подготовку хорошего солдата уходило как минимум пять лет, на подготовку лучников еще больше» чтобы из фермера сделать, например, арбалетчика, мог уйти примерно год и то только на то, чтобы научить его стрелять, не паникуя. А что касалось использования его в реальном бою, только бог знал, удастся ли такому арбалетчику попасть в цель. Андреа с трудом сглотнула слюну, армейская подготовка была ей знакома. Ее семья в одно время тренировала очень талантливых рыцарей, и поэтому Андреа понимала, что значит подготовка к настоящему бою всего за полгода. Если у Роланда будет достаточно орудий и еды, то он может в короткое время сколотить себе огромную армию, причем такую, которую не раскатают в первом же бою в лепешку». А уж принимая во внимание скорость и дальнобойность ружей, можно было сделать вывод, что близко к этой армии даже рыцари не подойдут. И дело было совсем не в воле и боевом духе людей. Непобедимость армии гарантировала это страшное оружие. «Ты понимаешь, как работают эти ружья?» — поинтересовалась Тилли у Сильвии, немного поразмышляв кивнула. «Я достаточно внимательно наблюдала за стрельбами. Да, это оружие чем-то похоже на арбалеты. Стрела, правда, очень короткая, без древка или оперения. Разница тут в том, что стрела отправляется в полет не из-за выпрямления тетивы, а из-за взрыва черного пороха, который и выталкивает пулю с огромной скоростью». «Черный порох?» — спросила Пепел. «Это еще что такое?» «А какой-то алхимический продукт, скорее всего», — пожала плечами Сильвия. «Я ничего не знаю про ингредиенты». «Он должно быть очень дорогой», — сказала Андреа. «Алхимический товар никогда не бывает дешевым». Пепел поджала губы. «Да вот только если посмотреть, как они стреляют, он совсем не кажется чем-то дорогущим». «Погоди-ка, а вон то, что за штука?» Сильвия заинтересованно уставилась на поле боя. «Боже, это что, тоже демоническая тварь? Очень быстро бежит к городской стене, а похоже на гигантскую черепаху с огромным панцирем на спине!» Андреа воспряла духом. «Панцирь? Ха, боюсь, эти ружья не смогут его пробить, а вот я могу. С расстояния десяти шагов мои стрелы пробивают даже городские стены. Пепел, прикрой меня!» хорошо Крикнула пепел и достала свой меч. «Наконец-то и мы хоть в чем-то друг с другом согласны. К тому же я не хочу опозориться перед леди Тилли». «Не ходите!» — попыталась их остановить Сильвия. «У них есть...» — окончание предложения Андреа не услышала. Вдруг, словно из ниоткуда, раздался душераздирающий рев, словно само небо сверзилось вниз. Ведьма повернула голову и увидела, что на специальных выступах на стене стоят странные повозки с огромными железными трубами, из которых вырывался огонь. В этот раз Андреа все-таки смогла заметить стрелы, они летели вперед с чудовищной скоростью, прямо в сторону бронированной демонической твари. Через мгновение вокруг монстра взметнулись вверх несколько снежных столбов. Снег из которых медленно падал вниз, на панцирь монстра. Стало очевидно, что снаряды его не задели. Но это не помешало Андреа сильно удивиться. Дистанция, на которую улетели снаряды, значительно превышала полет и простых стрел, и арбалетных болтов. Это что? Его высочество назвал это полевой артиллерией, проще говоря, гигантские ружья ответила сильвия убирая ладони сушей они намного мощнее чем ружья да и стреляют намного дальше он использовал их на развилке красноводной реки чтобы победить флот тимофея после следующего выстрела удача от демонической твари отвернулась полностью два снаряда все таки в нее попали Андреа очень отчетливо увидела, как снаряды свалились на панцирь демонической твари, оставив после себя две круглые дырки. Через дырки можно было разглядеть черную кровь и внутренние органы. Битва длилась довольно недолго. Вскоре рядом со стенами пограничного города валялись кучи мертвых демонических тварей, их теплая кровь разливалась, испуская белый туман. Солдаты принялись разбираться с последствиями, а Андреа так и не удалось повоевать. «Кажется, я ошиблась», — легко улыбнулась Тилли. «В бою ему совсем не требуется помощи ведьм». «Когда я была здесь в прошлый раз, такое ружье было только у главного рыцаря, а теперь он наделал вон сколько!» — удивленно вздохнула пепел. Может, именно поэтому его высочество осмеливается открыто говорить о ведьмах в городе, не опасаясь даже церкви? Андреа молчала, что было очень удивительно. Обычно она не теряла ни единой возможности, чтобы поиздеваться над пепел, но сейчас ей было не до того. У нее не было сил даже спорить. Роланд же находился в замке. Там он устроил себе и ведьмам спонтанный пир. Увидев, сколько различных блюд стояло на столе, Андреа была шокирована. Самые богатые аристократы королевства рассвета очень трепетно относились к внешнему виду и вкусу своей еды. Они были готовы тратить золотые роялы на то, чтобы приобрести редкие товары, а затем приготовить их так, чтобы максимально раскрыть вкус». А теперь взгляду Андреа предстали десятки блюд со специями. В ее королевстве заливать мясные блюда соусами считалось очень вульгарно. Обычно это делали для того, чтобы скрыть недостатки мяса. Так что Андреа решила, что стоящие перед ней блюда на вкус будут отвратительны. «Не могу выбрать». Каждое блюдо такое вкусное. Вот эти жареные грибы, например, они такие сочные и мягкие. Интересно, где же его высочество их берет? Одного маленького кусочка гриба хватает, чтобы наполнить соком весь рот. А вот овощной суп. Он выглядит как простой несытный суп. Но каждый глоток этого супа имеет выраженный и свежий вкус, словно в нем есть и курица, и ребрышки, и морская капуста». Но самым вкусным блюдом для Андреа оказался, наверное, хлеб с мороженым. Между двумя кусочками хлеба было намазано вкусное молочное мороженое, после каждого кусочка наполнявшее Андреа прохладой и удовольствием. Ведьма никак не могла прекратить его есть, даже несмотря на то, что за окном бушевала зима. — Черт возьми, я была настолько неправа! Пепел довольно взглянула на нее и попыталась спровоцировать очередной спор, ехидно улыбнувшись. Впрочем, Андреа на это никак не отреагировала. Она была слишком занята поглощением еды. Глава 335. Внезапные изменения. Через три дня большой воздушный шар был полностью готов и в пограничном городе готовились к экспедиции к руинам. Роланд назвал новый шар острым взглядом. К шару цеплялась огромная корзина, в которой могли поместиться все участники экспедиции. Также корзина была защищена от холодного ветра и снега, висящими по бокам холстами» с тем, что чем быстрее они отправятся, тем быстрее вернутся назад, Роланд не стал затягивать прощание с остальными и, погрузив всех ведьм в корзину, приказал взлетать. Шар медленно поднялся наверх и полетел к Белой башне. В случае какой-либо опасности шар мог быстро снизиться, чтобы встретиться с врагами». Сейчас острый взгляд летел очень низко, практически над крышами домов пограничного города. Горожане с удивлением провожали это чудо взглядом, не в силах двинуться с места, а некоторые начинали скандировать приветствие лорду Роланду. Кричащие понимали, что эта летающая штуковина была придумана именно Роландом, и такого чуда больше нигде нельзя было увидеть. Как только шар подлетел к западной городской стене, солдаты первой армии в унисон отсалютовали Роланду. Также солдаты поприветствовали и знакомых им ведьм, особенно часто звучали приветствия в адрес молнии, ведь именно она постоянно помогала артиллерии, подавая с воздуха сигналы цветными флагами. Вскоре острый взгляд, летящий сквозь бушующий на ветру снег, покинул границы пограничного города и полетел над сокрытым лесом. Тилли стояла около края корзины, рассматривая, казалось бы, бесконечный лес. Во время демонических месяцев снег валил не переставая, так что окрестности были постоянно окрашены в белый цвет. Верхушки же деревьев тоже были снежно-белыми, и сверху казалось, что под ними не лес, а всего лишь ровная земля с иногда торчащими кое-где кустами. На самом горизонте можно было рассмотреть горы, они утопали в серо-белом тумане. Тумана было так много, что невозможно было увидеть подножье гор, казалось, словно горы висят в воздухе. «Какой прекрасный вид!» — вздохнув, сказала Шави. «Я впервые вижу, чтобы на западных землях лежало столько снега». «Ты родом с западных земель?» — поинтересовалась Венди. Я жила на хребте павшего дракона, он намного южнее, так что зимой там практически не было снега, а потом я услышала, что леди Тилли заселила спящий остров ведьмами, поэтому я сбежала в порт чистой воды, наняла там корабль и отправилась на фьорды. — Так вот оно что! — улыбнулась Венди, покачав головой. Его Королевское Высочество вечно жалуется, что пока ни один пущенный слух не привел в пограничный город каких-нибудь новых ведьм, а он, оказывается, опоздал. «О, вы распространяли слухи, чтобы привлечь ведьм? Да, именно так они и сделали. Какая жалость, что они наняли для этого неопытных людей. Один из них попался мне на глаза сразу же, как заявился на хребет павшего дракона». — ответила Пепел. — В итоге я поймала его в Серебряном городе. Я вот только не помню, как его звали. Тасса? — Любая ведьма обратила бы внимание на эти слухи, — усмехнулась Андреа. — Так что, если бы ты не встретила леди Тилли, то, вполне возможно, давно бы уже жила в пограничном городе. — Я не стала бы работать с его высочеством Роландом. — Ой, — ехидно ответила андре его высочество, ты же сказала, что он очень талантлив. Тилли не выдержала и расхохоталась. Еще вчера она была слишком депрессивной, а сегодня же, казалось, вернулась в норму. На спящем острове только андре у которой была влиятельная семья, осмеливалась дразнить пепел. — Неважно, где ведьма живет, — «На спящем острове или в пограничном городе мы все союзники, и не стоит ссориться». Она повернулась и серьезно взглянула на всех ведьм. Перед тем, как отправиться в полет, ведьмы изучили магию друг друга, чтобы лучше организовать бой в случае нападения врагов. Выяснилось, что в пограничном городе боевых ведьм было намного меньше, чем на спящем острове. Большинство ведьм из пограничного города не были предназначены для боя. Впрочем, их магия сгодилась для другого. Именно благодаря им пограничный город стал выглядеть так, как выглядит сейчас. Взгляд Тилли остановился на Анне. Если бы принцессе пришлось выбрать ту ведьму, которая произвела на нее наибольшее впечатление, то она бы выбрала Анну. Она была обладательницей глубоких синих глаз, именно она была первой появившейся в этом регионе ведьмой, а еще она была очень сильно привязана к Роланду. Когда эти двое стоят рядом с друг с другом, то все окружающие люди чувствуют невероятное умиротворение. Когда Тилли в первый раз увидела Анну, то не могла писать это чувство словами, а теперь же она нашла подходящие фразы. Она чувствовала, как будто бы расслабленно лежит на огромном и мягком поле, переполненное умиротворением. Анна довольно немногословна даже тогда, когда рядом стоит Роланд, но в такие моменты ее выражение лица незримо меняется. Никто не в силах игнорировать эту ведьму». Основываясь на рассказе Сильвии о том, что именно Анна первой смогла развить свои магические способности и сумела поменять цвет и форму своего пламени, а также о том, что Анна была первой ведьмой, которая прочла учебник теоретических основ естествознания, Тилли вдруг решила, что ей все-таки удалось найти родственную душу. Тилли считала, что если они с Анной как-нибудь усядутся возле камина и станут обсуждать магические силы, то этот диалог доставит удовольствие им обеим. Тилли с нетерпением ждала возможности пообщаться с Анной. Затем пятая принцесса вновь перевела взгляд за пределы корзины, туда, где летала молния. Она была дочерью Грома и очень сильно была на него похожа. Активная, любопытная и энергичная ведьма, казалось, была рождена для полетов. Тилли казалось, что молния чувствует себя свободной только лишь в полете. Гром надеялся, что у его маленькой дочки будет шанс на нормальную спокойную жизнь, но только лишь взглянув на нее, Тилли сразу же поняла, что этой девочке предначертано стать исследователем, и, может быть, она превзойдет своего отца. Единственное, что Тилли может сделать для Грома, — это защищать его дочку. — Мы подлетаем! — крикнула подлетевшая к корзине молния, как раз тогда, когда Тилли вспоминала ее отца. — Забирайся в корзину и отдохни! — обеспокоенно сказала Венди. — У тебя уже губы побелели. — Да все нормально, я просто немного замерзла, — ответила молния, похлопав себя по красным щекам, — а уж у меня не замерзли благодаря тому шарфу, что мне подарил его высочество. Во время всего пути они не наткнулись ни на одного дьявола, лишь дважды или трижды слышали из леса рычание демонических тварей. Впрочем, те демонические твари никак не могли атаковать воздушный шар, так что путешествие было довольно гладким. Впрочем, когда острый взгляд, наконец, подлетел к месту назначения, все были шокированы открывшейся им картине. Огромный кусок леса был как будто бы стерт с лица земли. Везде валялись лишь обломки деревьев, перемешанные со снегом и грязью. «А где каменная башня?» — спросила Пепел. — Она была тут! Молния ткнула пальцем куда-то в центр бурелома, не в силах поверить своим глазам. — Она исчезла! Тилли взглянула туда, куда указывала пальцем молния, и заметила огромную дыру в земле. Это выглядело так, словно кто-то желал открыть вход прямо в преисподнюю, а по размерам дыры можно было с уверенностью сказать, что то, что ее откопало, было огромным. «Сильвия, взгляни-ка вон туда, скажи, есть ли там что-нибудь?» Сильвия нахмурилась, а затем с отвращением сказала. «Это огромный монстр, похожий на гигантскую гусеницу. Он ползет на северо-запад, и... Погодите-ка, у него в животе какие-то руины?» «Что, прямо внутри?» — удивленно переспросила Пепел. «Да, я вижу каменную крышу и большой ледяной гроб, о котором вы говорили». — продолжала Сильвия. — Господи, оно сожрало всю башню! Ведьмы вопросительно уставились на Тилли в ожидании приказов. — А кроме гигантской гусеницы там кто-нибудь есть? — севшим голосом спросила пятая принцесса. — Дьявола, например? «Я вижу нескольких демонических тварей, но, кажется, они мертвы», — ответила Сильвия и, понаблюдав еще немного, покачала головой. Поразмышляв, Тилли решительно заявила. «Спускаемся. Несколько ведьм останутся здесь защищать шар и дыру в земле, а мы же отправляемся прямо в дыру, убьем монстра и достанем тот кристальный гроб». Глава триста тридцать шестая. Утроба червя. «Тилли, ты не можешь!» Пепел попыталась было остановить принцессу, но та лишь отмахнулась. «Нам потребуется помощь летающих ведьм, чтобы спуститься в дыру!» Тилли показала свое кольцо, надетое на палец. Конечно, затраты энергии увеличатся, если я возьму с собой вниз другую ведьму, так что вниз пойдут лишь те, которые смогут нормально отреагировать в любой ситуации. Затем она посмотрела на ведьм из ассоциации. «Анна, молния Мэгги, мне будет нужна ваша помощь». Выше названные ведьмы не возражали, а на лице у Мэгги был написан неподдельный восторг. Тилли слегка расслабилась. — В дыру спустится пепел Шави и Сильвия. Остальные сестры охраняйте территорию. — Леди Тилли, позвольте мне пойти с вами, — попросила Андреа. — Если нападет группа демонических тварей, то, боюсь, Найтингейл может и не справиться, — покачала головой Тилли. — Лучше, если вы вдвоем останетесь здесь и будете друг друга прикрывать. «Не волнуйтесь, я смогу защитить выход», — уверенно сказала Найтингейл. «До него не доберется ни дьявол, ни демона-зверь». Тилли тщательно продумывала операцию. «Вниз смогут спуститься не все ведьмы. В конце концов, они ведь зависят от тех, кто умеет летать». Но самым важным в этой ситуации был тот кристальный гроб. Если они не смогут его открыть, то придется доставать его на поверхность. Наверное, его вес примерно равен весу двух-трех ведьм, так что его сможет поднять лишь магический барьер Шави. Сильвия тоже должна была идти с ними. Ее магическое зрение было незаменимым. Без нее они не смогут отыскать гигантскую гусеницу, проглотившую руины. Способность Анны разжигать огонь и ставить огненный барьер тоже пригодится, но Анна не может летать. Хорошо, что она легкая. Мэгги, превратившись в демоническую птицу, сможет опустить Анну вниз, и, конечно же, пепел с ее незаменимой способностью сражаться в любой ситуации, ее Тилли понесет самостоятельно. Молния с легкостью летает, но как только она берет на себя какой-нибудь груз, то высота и скорость полета быстро падают. Ее преимущество в основном лежит в маневренности и скорости, она очень хороша в разведке и атаке. Эти ведьмы были очень важны. Если они потеряют хоть одну, то задача станет намного сложнее». В дыру просто так сломя голову соваться не стоит, лучше все как следует обдумать, иначе все может закончиться печально. А что касается Андреа, в ближнем бою ее магия становится разрушительной, но в темноте от нее не будет практически никакой пользы, так что лучше ее оставить наверху с Найтингейл, они вдвоем не позволят демоническим тварям даже приблизиться к дыре». Конечно же, Тилли еще раз над тем, чтобы все бросить и вернуться назад в пограничный город. Но кое-что не давало ей покоя. Почему деревья повреждены только там, где была башня? Почему монстр атаковал только руины? И почему этот монстр сейчас полз на северо-запад горам, за которыми находилось поселение дьяволов? Могут ли дьяволы быть как-то связанными с этой гусеницей? Воздушный шар, следуя за потоками ветра, вызываемыми Венди, сел на землю. Тилли помотала головой, словно пытаясь выбросить из нее все ненужные мысли. Еще раз обдумала план и сказала «Ну, начнем». Яма оказалась глубже, чем думала Тилли. Она уходила прямо вертикально вниз, примерно на высоту двух стандартных домов а потом начинало медленно изгибаться, пока не становилось горизонтальной. Стены этой пещеры были покрыты липкой субстанцией, такой же, какую оставляют после себя слезняки, и запах в тоннеле стоял довольно неприятный. Ведьмы летели по тоннелю вперед, и естественный солнечный свет вскоре исчез. Теперь дорогу им освещали только несколько факелов, которые ведьмы несли в руках. Казалось, их окружала кромешная темнота, и ничего больше. Даже завывание ветра исчезло, уступив место тишине. Зимний пронизывающий холод тоже пропал. Тилли чувствовала, как температура ее тела медленно растет. Наблюдая за светом факелов, мерцающих в темноте, Тилли почему-то подумала о светлячках. «Монстр перед нами», — тихо сказала Сильвия. Все безо всяких пояснений поняли, что монстр находится совсем недалеко. Они слышали странные звуки, идущие из тоннеля. Звук был похож на сильные порывы ветра и шелестящую листву. Видимо, монстр что-то усердно пережевывал. «Приземляюсь», — сказала Тилли. Факелы, которые держала в руках пепел, со стороны чем-то напоминали крылья. Тилли, прекратив вливать магию в камень на перчатке, медленно опустилась вниз, а затем Анна зажгла свой черный огонь. Потом черный огонь в одночасье превратился в зеленый и распространился далеко вперед, освещая стены тоннеля холодным светом. Впереди ведьмы увидели хвост гигантского зверя. Светло-серая гусеница медленно ползла вперед, постоянно выделяя слизь, мерзкий запах который заполонил весь тоннель. «Какое мерзкое насекомое!» Пепел достала свой большой меч и крутанула его. «Ну и как поступим? Разрежем ей живот?» «Постой, пусть Анна сначала ее убьет», — покачала головой Тилли. «Я не уверена, не пострадаешь ли ты, если прямо сейчас начнешь ее резать». «Хорошо, я попробую», — ответила Анна, и, не убрав зеленый огонь, в мгновение ока призвала несколько черных. Затем все черные огоньки слились в одно толстое огненное копье, и оно рванулось вперед к монстру. Огонь без труда достиг монстра и с легкостью прошел сквозь его кожу. Возможно, дело было в температуре, но как только огонь коснулся гусеницы, вся жидкость в ее теле словно вспыхнула, и во все стороны полетел белый туман. Если бы Шави не успела выставить свой невидимый щит, то ведьмы оказались бы под дождем, избрызнувшей из тела монстра жидкости. «Вот она, сила эволюции», — подумала Тилли. Конечно, Анна продемонстрировала свою магию перед тем, как отправиться в полет, но теперь Тилли увидела всю ее силу. Анна с легкостью контролировала свой огонь, а огненное копье было острее, чем любой меч, а уж летело оно с такой скоростью, что увернуться от него было практически невозможно». Монстр вопил от боли, его тело дергалось и извивалось, но копье из черного огня все летело вперед и вскоре разрезало монстра до половины. Жидкость, текущая из тела гусеницы, не добиралась до ведьм. Анна испаряла ее зеленым огнем. Гигантский монстр вдруг прекратил двигаться и безвольно обмяк. «Мертв», — сказала Сильвия, — «сердце больше не бьется». У этой штуки есть сердце? воскликнула Пепел, зажимая ладонью нос. Да, в голове. Оно такое же огромное, как и корзина нашего воздушного шара. Сильвия вдруг замолчала. Я чувствую потоки магии, в сердце монстра. Так это что, получается, демонический гибрид? Думаю, этого точно никто не знает, ответила Тилли. В книгах по истории очень мало говорится о демонических тварях, так что мы практически ничего о них не знаем. Давайте-ка поторопимся и поскорее достанем кристальный гроб. После того, как Анна сожгла большую часть монстра, запах в пещере стал чуть менее отвратительным. С помощью Сильвии ведьмы быстро нашли проглоченные монстром руины. Подвал превратился в груду камней, так что изучить его у них никак не получилось бы. Светящиеся камни, о которых говорила молния, превратились в труху. К счастью, с кристальным гробом ничего не случилось. Ведьмы быстро отыскали его среди каменных завалов, и на нем не оказалось ни единой царапины». Внутри него все так же лежала женщина. «Твоя очередь», — обратилась к Анне Тилли. Глава 337. «Спасение». Анна кивнула и, преобразив свое черное пламя в тонкую струну, медленно направила его к кристальному кубу. Остальные ведьмы молча наблюдали за ней, не в силах даже вздохнуть. Место соприкосновения кристалла и пламени стало испускать зеленоватый дым. Нет, ведьмам лишь показалось, сам по себе дым был обычным, белым, зеленоватым его делало свечение, исходящее от разрезаемого огнем кристалла. Черное пламя медленно погружалось в кристалл. — И как? — поинтересовалась Тилли. — Трудновато, но, думаю, я смогу разрезать, — ответила Анна. Вдруг от того места, где черное пламя врезалось в кристалл, по кристаллу быстро начали расползаться мелкие трещинки, словно паутина. В мгновение ока они покрыли всю поверхность кристалла. В ту же самую секунду Шави накрыла ведьм своим защитным полем. Впрочем, взрыва не случилось. Вместо этого кусочки кристалла просто осыпались вниз, открывая взору ведьм еще один, второй слой кристалла. Ведьмы вдруг поняли, что внутренний кристалл был простым льдом. Температура в тоннеле стала медленно падать. К счастью, своим пламенем Анна смогла предотвратить падение температуры и вновь нагрела воздух под влиянием жары черного пламени ледяной гроб стал быстро таять, в процессе теряя всю свою прозрачность. Вскоре очертания тела заключенной в него ведьмы нельзя было рассмотреть. Лед выглядел так же, как выглядит обычный белый лед. Но Тилли заметила, что на поверхности льда не появляется никакой воды». Лед таял, испуская лишь туман, и исчезал, словно его никогда и не существовало. Кристалл полностью растаял, и ведьмы, наконец, увидели спрятанную внутри него женщину. Казалось, словно она крепко спит, ее волосы были сухими и идеально уложенными, не было никаких признаков того, что она долгое время пробыла в заперти внутри кристалла. Лишившись поддержки кристалла, женщина стала падать назад, но пепел ее вовремя подхватила. — Она жива? — Я чувствую ее сердцебиение, хоть и очень слабо, — заявила пепел, прислонив ладонь к груди женщины. — это Это невероятно? — Конечно же, это было невероятно. Тилли вдруг сообразила, что с момента ее прибытия в пограничный город она оказывалась в невероятных ситуациях больше, чем за весь прошлый год. Впрочем, Тилли больше не волновалась насчет таинственной женщины. Если она смогла выжить в течение стольких лет, будучи заключенной в кусок льда, это значило, что она ведьма. По крайней мере, это рискованное приключение случилось не просто так. И когда они вернутся в пограничный город, они смогут узнать о этой ведьмы и имя, и происхождение, и многие другие вещи, которые их интересовали. Периодически Андреа уставала от патрулирования местности вокруг ямы, и она то и дело подходила к краю, всматриваясь вниз. Она надеялась, что первый сможет увидеть возвращающихся ведьм. Около ямы не было видно ни одного дьявола. Впрочем, изредка из леса забредали демонические твари, но лишь обычные демонические волки или демонические кабаны. Впрочем, Найтингейл убивала их еще до того, как Андреа успевала поднять свой магический лук. Ведьме казалось, что время замедлило свой ход. Кроме нее, возле ямы находились лишь ведьмы из Ассоциации Сотрудничества Ведьм, и даже если бы разговор с ними помог Андреа скоротать время, первой она заговаривать не собиралась. Впрочем, ведьма по имени Венди выглядела довольно дружелюбно, но даже это не могло сподвигнуть Андреа поступиться своими принципами и проявить инициативу. В конце концов, она была родом из аристократов Королевства Рассвета, и ее воспитывали в том ключе, что незамужние женщины должны быть элегантны и сдержаны. Впрочем, она могла бы заговорить с Найтингейл, Андреа слышала, что они с пепел однажды сразились друг против друга. Впрочем, Андреа не знала, кто вышел победителем. Если она об этом спросит, то Найтингейл вполне может решить, что Андреа решила что-то поразнюхивать, а не просто поговорить. «Ну, в конце концов, это моя работа», — подумала Андреа. Ведьма потянулась, тряхнула волосами, стараясь вытряхнуть из них снег, и продолжила свой путь вокруг ямы. Вдруг в мгновение ока Найтингейл подпрыгнула и куда-то исчезла. До этого она стояла, грациозно опершись о корзину воздушного шара. Мгновение, и ее золотых волос больше не видно. Андреа вдруг вспомнила, что магия Найтингейл позволяла ей исчезать в никуда. Раздумывая о том, почему же Найтингейл исчезла, андре успокоилась и стала внимательно наблюдать за окрестностями. Если подводят зрение, то узнать о местоположении врага можно при помощи нюха и слуха. Сквозь бушующий ветер андре вдруг услышала чьи-то шаги. Найтингейл? Нет, это точно была не Найтингейл. По коже Андреа вдруг побежали мурашки. Услышанные ей шаги однозначно не принадлежали человеку или даже группе людей». Они раздавались откуда-то из леса, примерно в ста шагах от того места, где стояла Андреа. Впрочем, Андреа внимательно уставилась в ту сторону и не увидела ничего, даже какой-нибудь лишней тени. Тем временем звук шагов приближался. «Черт, неужели враг невидимый?» Андреа открыла было рот, чтобы предупредить других, но внезапно раздался громкий выстрел. В воздухе вдруг из ниоткуда вспыхнуло пламя, свистнула пуля, и впереди материализовался какой-то странный монстр. Его голова была узкой, чем-то наподобие рук он держал пару острых серпов. На первый взгляд он напоминал богомола, но перемещался, держа туловище горизонтально». Пуля вонзилась в голову монстра, снеся ему половину морды, и черная кровь хлынула во все стороны, почти попав на Андреа. Монстр громко рухнул вниз, и Андреа увидела, как за ним мелькнула мантия Найтингейл, а затем прозвучал второй выстрел. Андреа скрипнула зубами от злости, и как она могла оказаться такой невнимательной? Найтингейл заметила врага раньше, чем она. Ведьма призвала свой магический лук, но не сообразила, куда именно стрелять, и поэтому медленно подошла к корзине, около которой стояли остальные ведьмы. Еще четыре выстрела и четыре мертвых монстра падают на землю, убитые одним попаданием. Когда Найтингейл вновь появилась около одного из мертвых монстров, Андреа убрала свой лук и поспешила к ней. «Это что такое?» «Я не уверена. Это либо дьяволы, либо простые демонические твари». Найтингейл села на корточки и принялась изучать мертвого монстра. Впрочем, цвет крови говорит, что это всего лишь демоническая тварь. «А когда ты их заметила?» Сразу же, как они появились, улыбнулась Найтингейл. «В моем тумане их магия сверкает, словно звезды на ночном небе». «Это довольно подозрительно выглядит, знаешь ли». «А разве демонические твари умеют становиться невидимыми?» — нахмурилась Андреа. Ее собеседница лишь улыбнулась. «Ну, наверное, это какие-то особые гибриды». В это время из ямы показались спустившиеся туда ведьмы. Кроме семи спустившихся, была и еще одна. Пепел несла на плече женщину с голубыми волосами. — Это ее вы спасли из руин? — поинтересовалась Андреа. — Верно, — кивнула Тилли. — Давай-ка сначала погрузимся в острый взгляд. Я расскажу вам подробности на обратном пути. Я чувствую себя некомфортно в этом лесу. Итак, вы наткнулись на что-нибудь опасное, пока патрулировали. Из-за леса появились несколько гибридов и демонических тварей, пока мы вас ждали. Впрочем, они все мертвы, пожалуй, плечами Найтингейл. Воздушный шар быстро начал набирать высоту, и вскоре ведьмы уже летели над верхушками деревьев к пограничному городу. В этот момент Сильвия спросила, «А что это такое там внизу?» «Демонические твари?» «Демонические твари?» Андреа высунула голову из корзины и уставилась туда, где раньше стояла белая башня. Впрочем, она ничего не увидела. Но потом она рассмотрела. Разлившаяся по земле черная кровь убитых Найтингейл демонических тварей словно бы пришла в движение. Она расходилась волнами от чьих-то невидимых шагов. Впрочем, если не присматриваться, то это очень сложно было заметить. «Это ведь те странные гибриды», — сказала Найтингейл, взглянув на тоннель. «Там их около сотни, и все они лезут в яму. Наверное, их привлек запах той мертвой гусеницы. Может, они хотят ее сожрать?» Она зевнула. «Впрочем, это уже не наши проблемы».